21. Невеселым причалил Росин к берегу. Поставил плотно прикол, и обернулся к озеру. Свинцово-серая, катящаяся крутыми волнами вода, редкий шуршащий на ветру тростник. Пустые серые берега местами тоже перекатывались волнами. Это колыхался коварный зыбун. Ветер гнал по оголившейся земле листья, сметал их на холодную воду и долго мотал по озеру, пока, наконец, не прибивал назад к берегу. Печально, надрывно шумела тайга. «Что опять не нашел лодку?» — спросил Федор, откладывая костяную иголку и недошитую рукавицу из бурундучьих шкурок. А Росин покачал головой. «И куда запропастилось? Илом, что ли, затянуло?» Федор взял пучок сухой крапивы, ловко расщепил ножом стебли, ободрал с них луп. У чувала сушились такие же пучки крапивы. Выбрал, какой всех суши, снял. На его место повесил только что расщепленный. И столок в деревянной ступе просушенную крапиву отбил от костры и из получившегося зеленого волокна Принялся сучить нитки «А у тебя еще из медвежьих жил какие-то нитки есть?» Сказал Росин, доедая кашу из манника «Те нельзя, те на бродни Бродня особо подметки крапивными нитками не пришьешь Там настоящая прочность нужна Вот для бродни и берегу» К вечеру усилился ветер Он поднимал на озере волны Гнул на берегу деревья Почти беспрерывно стаи за стаями проносились над избушкой, отлетавшей на юг птицы. Федор с порога смотрел на летящие стаи. Валом птицы пошла. К снегу, али к морозу. Хм. Нам бы сейчас берлогу поглубже. Ханты сказывают, если в берлогу спать ляжешь, всю зиму проспишь, только весной проснешься. Хм. В деревне по лодки на берег вытаскивают. Большие есть, на которых орехи с дальних кедрачей возим. Эти все деревни тащить собираемся. Ворот делаем. Ворот ты я завсегда ладил. Теперь, наверное, купландей будет. Тоже умеет. Сосед мой. Федор помолчал, улыбнулся, как улыбаются наивные ребячие затеи, и продолжал: Весной ему кур привезли. Четыре штуки и петуха. Загородил их со всех сторон. В ограде держит. Видел, сколько собак в деревне? А они тут, отродясь, кур не видели. Им что птицы, значит, хватай, лови. Петух по утрам на всю деревню поет. Интересно слышит. Сгласит в тиши. Не, собак в искушение вводит. Ограду хорошую сделал. Можете выцелить? Однажды утром Росин открыл дверь и не узнал тайгу. Деревья, озеро, поляна перед избушкой. Все бело. Ни травы, ни тропинок. Все укрыл за ночь первый снег. Вот Федор и зима. Да, этот намертво лег. Ты знаешь, а я рад, что зима настала. Быстрее весна придет. «Посмотри, снег какой даже, ступать на него жалко!» «Доброе, Порош! Теперь все следы пропечатаются!» Фёдор мало говорил о промысле, но Росин понимал. Думает он о нём часто. Да и как не думать? Охотничий сезон для промысловика – время основного заработка. От избушки к озеру протянулись первые следы от бродни Росина. За ночь вода замёрзла, И на лед тоже напрошило снегу. А Ростин долбил ножом прорубь. «Вот время настало», — сказал он, вернувшись в избушку. «До воды и то не скоро доберешься». «Не доберешься и не надо. Теперь и снегу воду топить можно». «Нет, Федор, в воде и снега нужных солей нет». «Мы на промысле завсегда со снега чай топим, и ничего, что без солей...» Ответил Федор, ставя на угли чувала пустой глиняный горшок «Давай воду, это вроде и в самом деле вкусней» За чаем Росин иногда занимал Федора рассказами Слушал Федор всегда со вниманием Особенно любил он рассказы о незнакомых зверях и птицах Порой задавал вопросы, на которые Росин не всегда мог ответить «А какие у него глаза?» Расспрашивал он о еноте-полоскуне «А зрачки какие? Круглые, как у собаки» Или щелкай, как у лисы, или кошки И очень удивлялся, когда Росин пожимал плечами Как же так? Неудоумевал Федор Близко видел зверя, а не заметил, какие глаза. Хоть ночь напролет мог слушать Федор рассказы о неведомых для него краях Пустынях с песчаными бурями Горах, где даже летом на вершинах снега Степях, без единого дерева до горизонта Но как бы ни был интересен тот мир, о котором рассказывал Росин, для Фёдора не могло быть лучше его родных мест. Он всё понимал здесь. Всё было привычно и дорого. Окажись он в других краях, не было бы ему покоя без этих чёрно-зелёных кедрачей с густым маховым ковром, без глухарей на речной гальке, без россыпи звёзд над крышей избушки. Он врос в тайгу своими заботами и умением. А тайга вошла в его самое раннее детство елями у дома, зеленым мхом на крышах, птичьими гнездами. Федор любил бессуетную отшельническую жизнь промысловика. В тайге у него было время даже для того, чтобы постоять и подумать о жизни какой-нибудь маленькой печуги. А то, что порой чуть не замертво валило на норы усталость, об этом он мало думал. Стоило утром заискриться снегу И опять не усидеть в избушке И не надо ему жизни лучше Возле избушки появились тропки Одна к проруби, другая к штабелю дров Третья к лобазу, а четвертая, самая длинная Уходила в урман Облачившись в тяжелую медвежью шкуру Росин брел по этой длинной тропе Еще на практике, когда чуть свет спешил в лес, Росин досадовал на людей, придумавших обыкновенные ботинки. Не могли сделать с молнией раз и все, а тут зашнуровывать трать время. А теперь он был недоволен своим одеянием. К шкуре Федор пришил три пары тесемок. Завязывать их Росин считал лишней тратой времени, и вместо тесемок пришил всего пару здоровых деревянных пуговиц. А у бродней, которые не совсем быстро налезали на ноги, Не моргнув глазом, располосовал вверх глинищ. Сейчас эта модернизация давала о себе знать. Под шубой гулял ветер, а бродни были полны снега. Но Росин старался не замечать этого. С дерева на дерево, тихонько попискивая, перелетали синицы, ища в задирках коры какой-нибудь корм. В ельнике, распуская как веер хвост, перепархивала по нижним веткам ронжа. Ветром накренила большую ель. Она не упала, а уперлась вершиной в стволы соседних деревьев. Оторванные вместе с землей корни не встали прямо вверх, а только приподнялись над землей, образовав глубокую нишу. Под выворотом на оголенной земле почти всюду виднелись следы рябчиков. Птицы прилетали сюда за камешками. Поблизости на снегу были следы горностая. Под выворотом он ловил мышей. А вот под соснами темные точки и черточки. Глухарь кормился тронутой морозом хвоей. Чуть в стороне раскопан брусничник. По маленьким крестикам следов было понятно. Рябчик... Выкапывал из-под снега ягоды. Тропа тянулась вдоль ручья. Аросин то и дело сворачивал с нее и заглядывал под густые еловые лапы. Там стояли спрятанные от снега плашки, деревянные ловушки на горностая. Наконец кто-то попал в ловушку. Аросин поднял плашку. Под ней колонок небольшой с золотистой шкуркой зверек похожий на горностая. А дальше опять пустые плашки, черканы, слабцы. «Как грит?» — спросил Фёдор, помогая Росину освободиться от тяжёлой шкуры. «Как деревянное на морозе, совсем не гнётся, со всех сторон поддувает. Всё-таки ничего, выходить из избушки можно, но во всяком случае теплее, чем этот жилет». А Росин кивнул на одеяние Фёдора, собранное из бельячьих, заячьих, бурундаучьих шкурок Этот жилет скоро шубой будет Добудем шкурок поболее, полын, отставлю Рукава пришью К весне, может, добудем Во всех ловушках один колонок Да вдобавок след Росомахи видел Худо Пронюхать про ловушку все берет Хай, приманку тоже ставь Федор, а почему Росомаха пались ему следу шла? «Неужели лисицу поймать собиралась?» е лису по мелкому снегу ей не поймать. Оходит за ней не зря. Самой охотится лень, вот и подбирает объедки. А успеет и все заберет. Глухаря там зайца А лизайца. она чаще за медведем ходит. А теперь медведь спит». Росин подошел к чувалу подгреть озябшие руки. «Вот и еще один день прошел». «День теперь короче птичьего носа!» «Скоро октябрьский, Фёдор!» «Надо будет тоже вместе со всеми отметить!» «Пусть хоть это будет, как у всех!» «Никогда ещё стол в избушке не был накрыт так богато!» «Жареная медвежатина, варёная рыба, грибы в особом кулинарном исполнении Фёдора!» «Не то жареные, не то вареные!» клубеньки стрелолиста вместо картошки и даже лепешки из муки, добытые из корневищ кувшинок. Был тут и богатейший набор сушеных ягод. Земляника, черная смородина, малина, черника, черемуха, а клюква, брусника, шиповник, рябина были поданы в замороженном виде. По случаю праздника Федор решил принести даже меду Садись, Фёдор, у тебя как, богатое воображение? Чего-чего? Ну, ты можешь вообразить, что в наших изящных бокалах... Аросин поднял увесистую глиняную кружку. В наших изящных бокалах не вода, а неведомая бургундская... Брага, что ли? Ну, ладно, пусть будет брага. Выпьем вместе со всеми. По что не выпить? Давай выпьем. Они чокнулись кружками. Получился глухой короткий стук. Все-таки мы не совсем оторваны от мира. Там праздник. И у нас праздник. Вместе со всеми. Дома-то без нас не больно веселый праздник. Это верно, Федор. Твои-то давно узнали. А вот матери, наверное, только сообщили. Совсем, совсем, совсем еще не остывшее горе. Чего? Ты же не помер. Ей по дине писали пропал. А пропал может и найтись. Она же понимает. Я вот за своих не опасаюсь. Выдюжат. Оно, конечно, тяжеловато без мужика в доме-то. Одною управляться. Ну, так что же поделаешь. Всяк это вот бывает-то. Ой, уже полгода ни копейки матери не посылаю. Письмо бы ей от тебя нужно. А не эти твои деньги. Письмо-то письмо, что я говорить. Слушайка, а ведь ей, наверное, мою зарплату выслали. Мне же там что-то причиталось. Конечно, выслали. Может, и пенсию положили. А вот это уже плохо. Чего же плохо? я получает, потом расплатишься. А что? Верно. А я вот знаешь, о чем беспокоюсь? Вот. А, ведь не получу я винтовку-малопульку. Их нам по записи привезти должны были. Отдадут ее кому другому, а еще-то кто знает, привезут ли. А уж больно удобная штука. С ружья как? Найдешь белку и гоняешь по дереву, покуда не загонишь, чтобы только голову из чувьёв видать. Вот и стреляешь, чтобы дробь его, чего другого не захватило, не попортила шкурку. чтобы значит, первым сортом. А с малопулькой что? Цель в голову и лады. И патрончики дешёвые унесёшь хоть на всю зиму. Нашёл о чём беспокоиться. Достану я тебе малопульку, как только вернёмся. Ведь наше управление их распределяет. А Росин перестал есть. А что, Федор, в управлении уже, наверное, охотоведа вместо меня взяли? Должно быть, какого-нибудь только кончившего институт. Ему, наверное, за мой стол садиться не хочется, думает мол, после покойник. Полно болтать-то. Нашел о чем говорить? Ты в управлении вот че расскажи. Народа у нас тут в тайге мало. Лежит, можно сказать, добро брать некому. Разве рыбы столько бы ловить надо? Или орех кедровый возьми? Много ли его берем? Если на каждую душу в колхозе считать? Много. А прикинуть, сколько всего тут ореха? О, то капля в море берем. С пушниной худо. Раньше-то охотники как жили? По тайге в разброс. Сейчас всех вместе собрали в колхоз. Ребятишки учиться могут. Магазин есть, больница, кино. А раньше как? Один тут же, другой там. Каждый вокруг себя промышляет, а теперь все в одном месте. Бьем и зверя в ближних хурманах. Дальше ты на линиях не уедешь. А уедешь, так и промышлять некогда. Все время в дорогах. Так год из года и остается зверь в дальних хурманах. Вернешься отсюда. Пошевели там кого надо. «Пусть на нашу тайгу внимания поболее обращают». Федор выпил еще воды и продолжал. «Глядишь, другой раз в кино людей на разных машинах возит, На вертолетах тоже. Вот бы нам сюда вертолет. Одного бы нас сколько колхозов хватило. Долго ли ему нас по тайге развести? Развез. А место через собрал. Тогда бы все угоизья промыслили. Говорят, с вертолетом расходы большие». Так мы их по крови ведь не гулять, а работать будем Обязательно расскажу, Федор В некоторых промхозах это уже есть, на вертолетах охотников развозят. Со временем везде так будет Добро бы Федор задумался Видимо, представлял, насколько лучше пойдут дела промысловиков О многом говорили в этот вечер Заснули только под утро